Глава 42. Велосипеды для Афганистана В хвосте самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца Г. Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, его супругу Хэзл. Это были грузные люди, лет за пятьдесят. Голоса у них были громкие и гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго, и что он ничего, кроме черной неблагодарности от своих служащих, не видел. Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренце. «А вы хорошо знаете Сан-Лоренца?» лоренса спросил я. «До сих пор в глаза не видал. Но все, что я о нем слышал, мне нравится», — сказал Лоу Кросби. «У них там дисциплина». У них там есть какая-то устойчивость, на нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать этим оригиналом, писантом, каких еще свет не видел. Как-как? Да там, в Чикаго, черт их дери, никто не занимается обыкновенным производством велосипедов. Там теперь главное — человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя, ни в коем случае. А если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности, и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу». — И вы считаете, что в сан лоренце будет лучше? — Не считаю, я знаю, будь я проклят. Народ там такой нищий, такой пуганный и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел. Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь. Я назвал себя... Его жена хезел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы. «Господи боже!» — сказала она. «Да вы из хужеров?» «Хужеры» — прозвище жителей индиан. Я подтвердил, что да. «Я тоже из хужеров!» — завопила она. «Нельзя стыдить, что ты хужер!» «А я и не стыжусь!» — сказал я. «И не знаю, кто это, может, стыдиться. Хужеры молодцы!» Мы слову дважды объехали вокруг света и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командует. Отрадно слышать. Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле? Нет. Он тоже хужер. А военный, ну, как его, там, в Токио, от Подсказал ему муж, и он хужер, сказала Хазл. И новый посол в Югославии, что тоже хужер, и не только он но и голливудский сотрудник Лайф, и тот самый м, м, в Чили, и он хужер. «Куда ни глянь, всюду хужеры в почете», — сказала она. Автор Бенгура тоже был из хужеров, и Джеймс Уитком Райли. «А вы тоже из Индианы?» — спросил я ее мужа. «Не, «Э, а из штата Прери, земля Линкольна, как говорится». «Если уж на то пошло...» — важно заявила Хазл, — Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер. — Правильно, — сказал я. — Не знаю, что в них есть в хужерах, — сказала Хазл, — но что-то в них, безусловно, есть. Взялся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы. — Тоже правда, — сказал я. Она крепко вцепилась в мою руку. — Нам, хужерам! — Надо держаться друг дружке, верно? — Ты зови меня, мамуля. — Что? — Я как встречу молодого хужера сразу прошу его. — Зови меня, мамуля. — Ну, скажи же, — настаивала она, — мамуля. Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хэзл мамулей, механизм остановился. И теперь Хэзл снова стал его накручивать для встречи со следующим хужером. То, что Хэзл, как одержимое, искал их по всему свету, классический пример ложного караса, кажущегося единства, какой-то группы людей, бессмысного по самой сути, с точки зрения Божьего промысла, классический пример того, как Бо назвал Гран-Фаллон. Другие примеры Гран-Фаллона — всякие партии и дочери американской революции, всеобщие электрические компании и Международный орден холостяков, и любая нация в любом месте, в любое время. И он приглашает нас спеть вместе с ним так. Что такое Гран-Фаллон? Поди-ка разбери!» Шарика воздушного шкурку обдери. Гранфалоны будет то, что у него внутри.